Глава восьмая Верунь Тихо позвала ее по имени, но тщетно. Подруга не отреагировала на мой зов, продолжая стоять, словно ледяная статуя. Я подскочила к ней, смотрю, а у нее взгляд как стеклянный стал. Вер! Еще раз позвала я ее и дотронулась до плеча. Верунь, очнись! начала уже трясти, схватив ее за плечи, но опять никакого результата от моих действий не было. Я побежала на кухню, набрала в стакан холодной воды и только собралась выплеснуть его содержимое в лицо подруги, как она. «Русь, давай обойдемся без мести, а? Я же тебя сегодня облила исключительно из добрых побуждений, а точнее, чтобы погасить твою внезапно вспыхнувшую любовную лихорадку». Отступая в сторону ванны, не отрывая напряженного взгляда, удивила она меня своим ходом мыслей. «Верунь, ты чего? Какая месть? Я тебя в чувство просто хотела привести. Ты же только что в ступор впала». «Ах это!» Махнула она рукой и прекратила отступление в ванную комнату. «Не бери в голову. Все под контролем. И впредь не впадай в панику, если такое случится». И еще поливать меня не нужно, я же не цветок. В не несмело спросила ее, а сама никак не могла поверить, что такое возможно. Но ведь я ей обещала, а значит, обязана научиться ей доверять. И все же, как же это сложно просто взять и поверить в то, чего не существует. Ладно, буду разбираться с проблемами. «По мере их поступления, если это нужно вере, я готова». «Да, оно самое», — невесело ответила она. «И?» Тут уже во мне взыграло любопытство. «Ну, как тебе сказать?» — замялась она. «В общем, так. Ты едешь со своей страховкой на зверя, ну а мне нужно успеть заскочить в одно место». Не успела она договорить, как я ее перебила. «Верунь, я что-то не поняла. Не ты ли недавно пылала гневом, что я одна ночью гуляю?» – удивилась я. «Не спорю. До недавнего времени я действительно ужасно боялась за тебя, когда ты искала по ночам приключения на энное место. Но сейчас нет, так как знаю, что сегодняшняя вылазка необходима. Только я хотела спросить, почему, как она жестом руки меня остановила. «Русь, просто поверь, и все» а сейчас пиши свое заявление, а я его отвезу на работу. А я что буду делать, пока тебя нет? Ты отдыхай, так как вечерок у тебя будет весьма напряженный». После ее слов я была собралась высказать, что думаю о ее туманных предсказаниях, как тут же вспомнила о данном ей обещании. Скрипя сердце, мне все же удалось свои мысли оставить при себе и не высказать свое мнение об этом. Пока Вера собиралась, я быстро написала заявление на отпуск без содержания и отдала своей новоявленной вещунье. Забрав его, подруга посмотрела, где запасной комплект ключей, и перед тем, как уйти, неожиданно остановилась и выдала: А еще, Русь, чтобы ни случилось, помни, я тебя люблю. И главное, слушай свое сердце и не верь глазам или словам. После этого странного монолога она скрылась за входной дверью, а я, с открытым от удивления ртом, стояла минут пять. «Нет, ты посмотри на нее. Сплошные ребусы мне подкидывает. Теперь буду ломать голову, что она этим хотела сказать». Поразмыслив немного, решила, а почему бы и правда не поспать? Кто его знает, вдруг она права. С этими мыслями я прилегла на диван и не заметила, как уснула. Разбудила меня уже нелюбимая песня. Вот же дернул меня черт ее установить на мелодию вызова. «Русь, я задерживаюсь, так что выдвигайся без меня». С места в карьер начала она. Я даже слова вставить не успела. Верунчик, словесная пулеметчица, продолжила с невероятной скоростью трещать. «В парке, когда дойдешь до моста дружбы...» Сверни налево, там будет тропинка, иди по ней и выйдешь на поляну, где будет происходить нападение. И прошу, раньше одиннадцати вечера туда не суйся, а то спугнешь. Верунь, ты сейчас где? То, что ее со мной не будет, я была даже рада, ибо она у нас барышня нежная, рукопашному бою не обучена, а значит, мне меньше проблем. И все же меня насторожило то, что она непонятно где шатается. «Русь, в Карганде!» — выдала она сокровенную фразу, которая говорила «Отстань, нет времени на болтологию, ибо не до тебя». «Спасибо за исчерпывающую информацию о том, где ты и, главное, чем занята», — не удержалась от сарказма. «Не ерничай. Все, до встречи». Я даже ответить не успела, как эта бессовестная интриганка отключилась. Слов просто нет высказать, что я сейчас о ней думаю. Надо же. Опять умудрилась мне пищу для размышлений оставить. Можно подумать, что у меня с загадками проблемы. Посмотрела на часы. Время десять часов. Ого! Вот это я отдохнула. Странно, почему Данька не звонил? Поразилась его выдержке, не веря в его молчание, все же заглянула в телефон и обнаружила, что ошиблась по поводу выдержки последнего, ибо он звонил раз тридцать. Интересно, почему я не проснулась? Неужели так крепко спала, что не слышала, когда он звонил? Странно, раньше за собой такого не замечала, хотя все когда-нибудь бывает в первый раз. Ну что ж, можно сказать, сдала на пожарника. Только я подумала об этом, как раздался телефонный звонок, Посмотрела на дисплей. Данька. Смотрела и не решалась взять трубку. Минуты две, кажется, я стояла и гипнотизировала мигающий экран своего телефона. Но делать нечего. Собралась с духом и приняла вызов, понимая, что сейчас начнется. «Руслана, почему ты трубку не берешь? И где, черт возьми, ты шатаешься?» — взревел мой новоявленный парень. «Дань, я уснула и не слышала твоего звонка». Начала я оправдываться, прям как жена перед ревнивым мужем, честное слово. «Уснула? Где, девочка моя, ты спала?» Еле сдерживая ярость, спросил он. «У Веры, а что, нельзя? Уже я начала злиться. Пусть я и собралась ему дать шанс, но если он будет вести себя как тиран, пошел он лесом». «У Веры удивился он. «А что ты там делаешь? Или забыла, что мы договорились сегодня вечером встретиться?» Продолжал он наседать. Я уже была готова ответить ему той же монетой, но осознала, что по сути его возмущение оправдано. Я не отвечала несколько часов, несмотря на свое обещание встречи. «Дань, прости, я правда не слышала, как ты звонил». Перешла я на примирительный тон. «Ладно, не слышала ничего страшного», — ответил мне уже более спокойно. «Сиди, жди, я сейчас за тобой приеду». «Да, не нужно за мной приезжать, у меня тут дело срочное», — не успела договорить, как раздалось его возмущенное. «Что, какое еще дело?» — не поверил он услышанному. «Ты только не нервничай, ладно? Завтра я весь день проведу с тобой». Решила хоть как-то разрядить обстановку. «В общем, так, ягодка моя. Я долго терпел, но с меня хватит. Не будет у тебя больше никаких дел ни завтра, ни сегодня. Считай, что ты уволена!» «Хотя одно у тебя дело все же будет, это радовать меня. Сейчас я за тобой приеду, и не дай бог. Тебя дома у Веры не застану, поняла?» Не скрывая ярости, озвучил он свой приговор. «Я была просто возмущена». Что он себе позволяет? Дань, ты чего, белины объелся? Или покурил чего-то запрещенного? С чего ты взял, что имеешь право вмешиваться в мою жизнь? Приказывать? Увольнять меня с работы? Я не давала тебе права диктовать мне условия, понял? И дела у меня были, есть и будут. Хочешь ты этого или нет? А если ты с этим не согласен, то свободен, понял? Тут уже я завелась не на шутку. Да что с ним происходит? Откуда у него такие тиранские замашки? Или он всегда был таким, и я этого не замечала? Да нет, быть такого не может. Тут же отмела абсурдную мысль. Девочка моя, вот тут ты ошибаешься. Засмеялся он зло. У меня есть все права на тебя. Хочешь ты этого или нет. Изменить ты уже ничего не сможешь. И да, я буду распоряжаться твоей судьбой, по своему усмотрению. «Ты точно неадекватен!» не поверила своим ушам. «Напился? Если да, то проспись, пожалуйста, завтра поговорим!» Только так я могла оправдать его поведение, ибо эти слова, то он, никак не вязались с моим Данькой. На такое он просто не способен. Ошибаешься, я трезв, как стеклышко, и откровенен с тобой, как никогда. Так что готовься! изменениям в своей жизни. И поверь, лучше тебе их принять, ибо больше потакать твоим капризам не намерен. Хватит с меня твоих выкрутасов». После его откровения я потеряла дар речи. У меня в голове не укладывалось то, что я сейчас услышала. Сказать, что у меня был шок, это ничего не сказать. А также я просто жаждала его сейчас послать В турне с эротическим уклоном. «Ты что молчишь?» Не выдержал он гнетущей тишины. пытаясь цензурно сформулировать ответ. «Сам понимаешь, после твоих слов у меня только ненормативная лексика в голове крутится». Призналась ему в своей проблеме, так как нормальных слов у меня для ответа просто не находилось. «Не утруждай свою голову ответом. Просто жди меня». «И не смей никуда уходить». Более спокойным тоном ответил он. «Твою уж мать, я с этими разборками чуть о главном не забыла». Посмотрела на часы, осталось 45 минут до назначенного часа. «Дань, не стоит за мной ехать, так как я уже сказала, у меня дела, и отменять их я не собираюсь. Неужели не понимаешь? Для меня это важно». «Не смей, слышишь, этого делать». В его голосе вместе с яростью я услышала нотки отчаяния. «Это опасно!» Не дав ему договорить, я отключилась, прекрасно понимая, что сейчас он будет кричать, насколько это опасно, ведь явно догадался, о каком я деле говорю. Но выслушивать его предупреждение и уже, как оказалось, угроза, у меня времени не было. Я мигом собралась и выбежала из квартиры, оставив свет включенным на всякий случай. Пришлось забраться на чердак, чтобы выйти из другого подъезда, так как, зная Даньку, он точно кого-нибудь послал следить за подъездом, да и сам он с минуты на минуту нагрянет. Как оказалось, я была права. Немного приоткрыв дверь в другом подъезде, я увидела, как припарковалась машина моего тирана, и к нему подошел молодой человек, быстро что-то сказал и скрылся в другом автомобиле. «Ты посмотри на него!» Отвлекал меня разговором, чтобы нагрянуть неожиданно. «Хорош, гусь!» Но и мы не лыком шиты. Порадовалась я, что свет в квартире Веры оставила включенным. Он решит, что я еще дома, и пока будет подниматься, у меня появится пять минут форы. Я мелкими перебежками побежала к дороге, стараясь не попадать в поле видимости наблюдателей. Адреналин в крови просто зашкаливал. Мне было страшно что Даниил меня сейчас поймает. Почему? Понять не могла, но на подсознательном уровне я чувствовала, если поймает, произойдет что-то плохое, а вот что, я не знала. На мое счастье, мне удалось быстро поймать машину. Назвав водителю пункт назначения, я немного расслабилась. Хотя сердце все еще стучало от волнения, как ненормальное, аж в висках отдавало. Странно. Никогда не думала, что придется испытывать чувство страха из-за Даньки. Странные чувства меня одолевают сегодня, ей-богу.